Одновременно с сокращением крестьянской запашки увеличивается барская пашня, обрабатываемая холопами за недостатком крестьянских рук. на Насчет центра заселялись юго-восточные окраины, верхняя ока, верхние подоньи, средние и нижние поволжье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 как разлагались стянутую круговой порукой старые властные общества с появлением среди них привилегированных частных имений, вотчины помести, образовавших в их составе особые общества, новые юридические лица.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 Облагая своих крестьян работы и оброком по усмотрению, нередко обладая правом суда и полицейского надзора, над ними даже правом льготить их от государствского тягла.